Глава девятая Лика открыла глаза и увидела все ту же кухню и встревоженные лица отца и тети Марины. Она по-прежнему сидела на диванчике. Над пароваркой поднимался порог и аппетитно пахло готовыми мантами. «Я есть хочу», — произнесла она и улыбнулась. «Да, конечно», — ответил отец, бросился к кастрюле, но так и застыл с горячей крышкой в руках. «Боже, как ты нас напугала!» «Что случилось?» Не знаю. Просто зазвенела в ушах и закружилась голова. Коля уже хотела скорую вызвать, но ты сразу очнулась. Врач предупреждал, что будут еще остаточные явления. Но я и не думала, что это так страшно. Села рядом соседка и обняла Лику за плечи. Давайте обедать. Лика переключила внимание взрослых на новую задачу. Она устала. Хотела поесть, а потом закрыться в комнате по детской привычке и обдумать полученную информацию. Она еще не знала, как к ней относиться, но не испытывала пока ни разочарования в отца ни обиды. Тетя Марина засветилась и стала быстро накрывать на стол. Лика видела, что она не чувствует себя хозяйкой на чужой кухне и постоянно спрашивает отца, где и что находится. Почему-то от мысли, что между взрослыми еще не установились прочные отношения, стало легче. «Нет, я хочу, чтобы папка был счастлив», — убеждала себя Лика. «Точно хочу. Без всяких сомнений. Я даже их благословила». Пять лет прошло после смерти мамы. Он может уже начать новую жизнь. Пусть начнет. Но червячок сомнения подбрасывал эгоистичные ловушки. А как же я? Про меня забудут? Нашептывал он. тётя Марина еще не старая. Они могут своего ребеночка завести. Все готово, услышала Лика и очнулась от размышлений. Пообедали в семейной обстановке. Именно в семейной. Лика вдруг остро ощутила, как в их с отцом суровой жизни не хватало женщины. Она смотрела на отца, подкладывавшего лакомые кусочки сначала ей, потом тети Марине, и тихо радовалась за него. «Так, взрослые, я уже не маленькая девочка. Если помните, то скоро мой день рождения. Двадцать один год — не шутки. По всем законам я уже совершеннолетняя. Так что живите вместе и радуйте меня вашими счастливыми лицами». «Нет, доченька, я еще недельку останусь дома. Надо, чтобы ты освоилась, а потом видно будет». Отец жил дома не недельку, как планировал, а целый месяц. Все эти дни он ухаживал за Ликой, кормил, поил, гулял с ней. Они долго беседовали, строили планы на жизнь. Часто по вечерам им компанию составляла соседка. Она осталась своей в их холостяцком жилище. Отец устроился охранником в большой торговый центр, не так давно построенный в их спальном районе. Это бетонно-стеклянное чудо современного строительства стояло как раз на том перекрестке, где сбили Лику. Месяц отец просто ходил на работу по сменам, а потом, когда начальник службы безопасности ушел на пенсию по состоянию здоровья, его неожиданно назначили на эту должность. Отец в этот день пришел домой ошарашенный, не знающий радоваться этой новости или огорчаться, и жаловался за ужином возлюбленной и дочери. «Я не понимаю». «Да никто не понимает, почему именно меня выбрал хозяин. Мужики сразу решили, что у меня есть связи». «Какие связи?» Я даже не знаю, кому обязан должностью. Пап, ты уже забыл, но ты раньше был успешным работником. Ты хороший инженер-программист. Вот тебя и взяли. Сейчас охрана – это не только люди, стоящие на входе. В наше время безопасность – понятие более широкое. Это камеры слежения, защита документов от пиратства и взлома и многое другое. Сейчас все с электроникой связано. И трудовая книжка у тебя не запятнанная. Кстати, что ты сказал, когда устраивался на работу? Почему нигде не числился пять лет? Вышел за границу. Отец смущенно опустил голову, но увидев счастливые лица любимых, он тут же воспринял духом. Жизнь налаживалась, авария потихоньку забывалась. Таково свойство человеческой памяти. Не хочет она держать на поверхности тяжелые моменты жизни. Исчезли тревожные сны, которые мучили лику. С весной пришло и отличное настроение. Девушку тянула на улицу. Она укладывала отросшие волосы и любовалась на себя в зеркало. Оказалось, что ей к лицу короткая стрижка. За месяцы вынужденного в безделье она поправилась на несколько килограммов, приобрела нежный цвет лица, а большие серые глаза светились радостью. Она начала встречаться с друзьями, один раз даже сбежала в клуб, зная, что отец в этот день дежурил. Они встретились с подружкой Аринкой, с которой когда-то вместе работали в парфюмерном магазине возле станции метро, и весело, обсуждая последние новости, поехали в ближайший клуб, где, по слухам, должна была появиться знаменитость районного масштаба. Девушки устроились у барной стойки и возбужденно поглядывали на молодежь, кучками группировавшуюся за столиками, на диванах, в укромных уголках просторного помещения. «Аришка как-то от ноги не развлекалась в таких местах», — воскликнула счастливая Лика. «О, боже, кажется, словно это было в другой жизни». «Девочки, что вам налить?» — поинтересовался улыбчивый бармен. «Мне просто воду», — ответила Лика и поймала удивленный взгляд. Но ей было все равно. Она и без алкоголя ощущала такой подъем духа, что готова была целовать каждого встречного. «Ты чего?» — спросила Арина, заказавшая крепкий коктейль с красивым названием «Лонг Айленд». «Совсем пить не будешь?» «Нет». «Боюсь, тебе потом со мной возиться придется». «Ну ты, мать, даешь!» «Тогда возись со мной!» «Эх, напьюсь от души!» — веселилась подруга. «Я тебе напьюсь!» «Как я тебя до дома дотащу? Ты подумала?» «Ладно, не парься!» «А зачем в клуб тогда пошла?» Не понимала Аринка. Хотела окунуться в прежнюю атмосферу. «Нельзя, что ли?» «Можно, конечно! Ну, посмотри на себя! Ты просто сияешь каким-то внутренним светом! С тебя мужики глаз не сводят! Это мне тебе прятать придется!» Пусть смотрят, но не жалко. Засмелась Алика и огляделась. Вечер еще только начинался. Молодежь распаляла себя горячителями напитками, то и дело слышался громкий смех. На маленькой сцене готовились выступать музыканты. Со стороны курилки потянуло дымом, который клубился в лучах освещения зала и прятал от глаз и без того темные углы. Подружки болтали ни о чем. Арина рассказывала о своем новом кавалере, который жалеет денег на такие места. Лика слушала ее, но мыслями была далеко. Да и вечер вдруг потускнел. Чем больше развязался язык у подруги, тем меньше Лике хотелось здесь оставаться. Что-то поменялось в ее представлении о мире после аварии. Такое пустое развлечение после того, как Лика удовлетворила свое любопытство, перестало приносить наслаждение. Запах дыма стал раздражать. Лике захотелось вдохнуть свежего воздуха, но подруга только вошла во вкус. Она потянула ее на танцплощадку, где уже резвились подвыпившие девушки и юноши. Лика немного подвигалась, но внимание пьяных парней стало назойливым, и она стала отступать в сторону туалета. Однако Арину утащить с танцпола оказалось трудно. — Пойдем, мне здесь надоело, — кричала Евуха Лика. — мне нравится, — отвечала подружка, изо всей силы выгибаясь телом и делая Ногами такие па, что в трезвом состоянии было бы невозможно. «Куда ты торопишься, малышка?» С другой стороны, все норовил к ней прижаться высокий парень. Лика чувствовала возбуждение потенциального кавалера, убирала его руки то от своей талии, то от попы. Когда он обошел ее сзади и зажал ладонями груди Лика не выдержала. Она повернулась к нему и двинула ногой. Куда попала в мигающем свете фонарей, не поняла. Но потому как парень взвыл, догадалась, что не промахнулась. «Ах ты, сучка!» — пошел на нее разъяренный кавалер. С двух сторон к ней стали подтягиваться его друзья. — Ребята, не надо! — пискнула Арина, перепуганная, что Лики могут навредить, — закрыла ее своей спиной. Но разъяренный парень откинул подругу как пушинку Послушай, прости, я не хотела сделать тебе больно! — кричала Лика, надеясь успокоить кавалера, но тот был слишком пьян, чтобы слышать голос разума. Он схватил ее за горло и кинул вперед. Лика потеряла равновесие и стала падать. Вдруг сильная рука подхватила ее и удержала на ногах. «Оставь девушку в покое», — резко сказал приятный голос за ее спиной. «Ребята», — обратился голос к кому-то, — кого лика не видела, вы — «выведите этих смутьянов на свежий воздух». «Ты, мудак, ты хоть знаешь, на кого хлебало разеваешь?» — нерепенялся хулиган, которого тащили на выход. «Мне все равно», — равнодушно ответил мужчина и повернулся к девушкам. «А вы, красавица, если не хотите попасть в неприятности, в следующий раз смотрите, кого в кавалер выбираете». Лика только успела заметить сурово сжатые губы и янтарем сверкающие глаза, а их спаситель уже ушел к бару. «Простите нас!» — крикнула Лика ему вслед. «Арина, пойдем отсюда!» — потянула она подругу. «Сергей!» — сказал мужчина-бармену. «Вызови девушкам такси и проследи, чтобы они сели в машину без приключений!» «Хорошо, Кирилл Андреевич, все сделаю!» Лика вздрогнула. «Опять? Опять это имя?» Она оглянулась, но увидела только удаляющуюся спину в деловом костюме, который сидел на фигуре мужчины идеально. Она побежала за ним, преградила ему дорогу и посмотрела вверх. Этот человек по сравнению с маленькой ликой был очень высок, а еще красив какой-то просто неприличной красотой. Ровные брови в разлет, большие карие глаза, такие еще называют тигринами, идеальные формы нос. Все это великолепие девушка хватила сразу, мгновенно. Вспыхнула румянцем до корней волос. Это лицо... Не портила даже небольшая бородка и усы, хотя Лика терпеть не могла усатых. Мужчина небрежно окинул ее взглядом, будто увидел муху, которая жужжит и кружит вокруг него, и недовольно свел бровик к переносице. Что случилось? Мы с вами знакомы? Выпалила Лика, в смущение, и сжалась в ожидании ответа. Куда она лезет? Разве есть дело у такого роскошного мужчины к девушке из низов? «Я вас первый раз вижу», — сухо ответил он и отодвинул ее рукой, ушел на задворке клуба, оставив за собой шлейф мужских духов. «Вот черт! Почему мне не дает покоя это имя?» — пробормотала Лейка, возвращаясь к стойке бара. «А еще этот запах! Опять хугобос! Будто все мужчины решили пользоваться только этим ароматом!» «Ты куда пропала? Нас уже ждет такси!» — набросилась на нее Арина. Подружка уже немного протрезвела, и ее взгляд принял осмысленное выражение. Вообще, Арина была девушка серьезной и не позволяла себе лишнего, но оставленная недавно очередным ухажером, испытывала сейчас неудовлетворение от жизни и злость Кто это был? — не обращая на подругу внимания, поинтересовалась Лейка у бармена. — Хозяин клуба. — О, такой молодой! — поразилась Арина. Глаза у нее зажглись огнем охотника. — Свободен? — Свободен! — подтвердил улыбчивый бармен. — Только девушка губу закатай. Это птица высокого полета. На Шушуру с подворотни вроде вас не обратит внимания. Не про вашу честь этот лакомый кусочек. За ним мадели табунами ходят, с ехидничал он. А нам и не надо, — обиженно поджала губы Арина. Просто интересно. Вы забыли? Вас такси у подъезда ждет. Девушки в сопровождении охранника двинулись к выходу. Лейка, мне кажется, или нас, как чужеродный элемент, выкидывают с тусовки великих. Шушура! Слово какое мерзкое подобрал! Забей! — Сама знаешь, золушка только в сказке за принца замуж выходит. Или ты рассчитывала крутого перца подхватить? — А что? Чем мы хуже? — Всем. — отрезала Лика и отвернулась, заканчивая бессмысленный разговор. Она смотрела на огни ночного города и размышляла о своей жизни, которая на сегодняшний день висела в пространстве. Она не учится, не работает, а дома сидеть надоело. Авария аварии, но жизнь продолжается. А значит, надо сделать ее полноценной. — Ариш! — Ты ведь все еще в отделе «Этуаль» работаешь? Да, только сейчас в другом месте. В вашем новом торговом центре на проспекте Владимирова. Я же ничего другого не умею. А что? Ты спросил начальство, им новые сотрудники не нужны? Пора им чем нибудь полезным заняться. Для начала пойдет и парфюмерный магазин. Погоди, ты же учиться хотела. Хотела, но чувствую, что не потяну такую нагрузку. Спрошу, конечно, но на должность продавца-консультанта не рассчитывай. «Кассу еще не забыла?» «Не знаю. Давно не работала». «Спроси, ладно? Ты завтра сделай резюме, и отправь в нее по почте. Сейчас это модно. Тем более, что ты изучала парфюмерный вопрос на курсах. Есть что в бумажку написать. А я распечатаю и отнесу завотделом. А дальше как получится. Пригласить на собеседование? Считай, принял. Только смотри, он козёл еще тот. Ни одной хорошенькой девчонки не пропускает». «А ты как с ним справляешься? Меня он боится». Я ему один раз горячий чай принесла и случайно на штаны вылила. Вот с тех пор он меня стороной обходит. Девушки с разговорами даже не заметили, как машина остановилась у дома Арины. «Лик», — шепнула на ухо ей подружка, — «у меня денег нет. Что делать?» «У меня тоже мало», — ответила ей Лика с тревогой, поглядывая на невозмутимого водителя. Когда они садились в такси, даже не подумали о том, как будут расплачиваться. «Приехали. Выходите», — водитель посмотрел на девушек в зеркало. «Сколько с нас?» – несмело спросила Арина. «Уже оплачено. Выходите». Девушки выбрались из машины и растерянно остановились. Арина была уже рядом с домом, а вот Лика жила в нескольких кварталах отсюда. Как добираться среди ночи, когда городской транспорт уже не ходит, а на такси денег нет? «Пошли ко мне», – предложила Арина. «Переночуешь, а утром домой пойдешь». «А что я скажу папе и тете Марине? Они, знаешь, как расстроиться». Лика и сама чувствовала себя не в своей тарелке, будто подорвала доверие отца. Она достала телефон, чтобы позвонить, но вдруг сзади раздался скрип тормозов. «Вы чего здесь стоите?» — услышали удивленные девушки голос водителя такси. «Приключения ищете? Почему домой не идете?» «Понимаете ли», — начала неуверенно Лика, — «я же вы не здесь». «Тогда почему этот адрес назвали?» «Дяденька, какое ваше дело?» — влезла в разговор Арина. «Вы нас довезли, так и работайте дальше. Новых пассажиров берите». «Я тебе, малолетка, сейчас покажу, как надо со взрослыми разговаривать». Водитель открыл дверь такси и начал повыбираться наружу. «Подождите секундочку», — взмолилась Лика и выставила вперед руки, будто защищалась. «Вы нас привезли по правильному адресу, только это дом Марины, а я живу дальше. Садись в машину, довезу. Ночью на улицах опасно, а ты, — он погрозил пальцем Марине, — живо домой, чтобы я тебя через мгновение уже не видел». Раскомандовались тут. Пробурчала девушка, но двинулась в сторону своего подъезда, все время оглядываясь. — Чего ждешь? — У меня денег нет, — тихо ответила Лика. Она чувствовала неуверенность. Какой-то посторонний дядька ведет себя, как ее отец. А вдруг у него злой умысел? Вдруг посадит сейчас в машину и увезет неизвестно куда? Лика сделала два шага назад. — Не бойся, садись. Если с тобой что-нибудь случится, я потом не отмоюсь. Хозяин меня со света уживет. Уж — Какой хозяин? Клуба. Это он приказал отвезти вас домой и проследить, чтобы вы в неприятности не попали. Удивленная Лика махнула рукой Арине, все еще стоявшей на крылечке и не решавшейся зайти в подъезд, и забралась в салон. Автомобиль мягко замурлыкал и повез ее по сонным улочкам к дому. Девушке не давала покоя мысль, что где-то этого человека она уже видела. Но где они могли встретиться? Она точно уже любовалась этими янтарными глазами, а мягкая бородка щекотала ее щеку. Лика провела ладонью по лицу. — Скажите, а ваш хозяин серьезный человек? — не смело поинтересовалась у водителя она. — Конечно. Он бы не справился с бизнесом, если бы серьезно не относился к делу. Разве он сам управляет клубом? Наверняка есть работники. Ты думаешь, у такого человека, как наш шеф, один только клуб? Да это чисто случайность, что вы на него наткнулись. Он редко у нас бывает. И всем девушкам помогает. Лика не могла остановиться. Любопытство сжигало ее изнутри, заставляло учащенно биться сердечко и дрожать руки. Ты о чем говоришь? Он в салон практически не выходит. У него свой вход в клуб есть. Я же говорю, что это чистая случайность, что вы ему на глаза попались. Мы сами удивлены его распоряжением. Слушай, а может кто-нибудь из вас ему понравился? — Да мы видели его пару секунд, не больше? — с сомнением сказала Лика. — Ну, тогда не знаю. Лика увидела, что такси поворачивает к ее дому. — Все, красавица, приехали. Она вбежала в подъезд, переполненная волнением. Что-то витало в воздухе, тревожило душу. Лика чувствовала, что сегодня не заснет. А если заснет, то ей обязательно приснится таинственный незнакомец. Напевая, она летала по квартире, переодевалась, умывалась, чистила на ночь зубы, с наслаждением забравшись в свою розовую кровать принцессы закрыла глаза, представляя, как этот красавец, наклонившись к ней, ласково шепчет что-то на ухо. Уже провалившись в сон, Лика услышала какой-то звук в комнате. Она вздрогнула, открыла глаза, ей показалось, что колыхнулась шторка на окне, будто кто-то невидимый вылетел в раскрытую форточку. Лика хотела встать и посмотреть, но Дрёма мягко прижала её голову к подушке. Где-то далеко ребёнок звал маму. И другой детский песклявый голосок со слезами в голосе говорил. — Настя, пожалуйста, не плачь.